Глава 8. Я сидел в своей комнате и читал книгу Архимага Некроманта, которая была написана около двух сотен лет назад. Нашел я ее в библиотеке графа. Мне разрешили там покопаться. В основном я занимался зарядкой амулетов, но полностью свой внутренний резерв не тратил, максимум наполовину. Книга мне понравилась. Тут было очень подробно написано обо всех тварях, которых можно встретить в мертвых землях и их окрестностях. Конечно, сейчас разнообразие нежити могло увеличиться. Магическое искусство не стоит на месте. Архимаг, написавший эту книгу, был дотошным. Все было расписано подробно. Например, как быстрее убить простого мертвяка. Я думал, что достаточно ему просто башку проломить. И будет тебе счастье. Но нет, ошибка. Оказывается, можно использовать водную плеть. Достаточно будет одного удара, чтобы структура, которая, скажем так, дает человеку вторую жизнь, просто рассыпалась. Причем на самую слабую нежить можно использовать целую кучу простеньких заклинаний, которые тянут немного магической энергии. Жаль, что эта книга не попалась мне перед отъездом. Выучил бы наизусть. Магда, наш маг воды, примчалась как ошарашенная, когда узнала, что может легко с мертвяками разделываться. С трудом отстоял право читать первым. Только она уселась рядом и тоже начала читать. готовиться к будущим схваткам. Позже и остальные одаренные подтянулись. Даже лекарки. Только вот они никак не могли мертвяка убить. Не их эта работа. Само собой, на слабой нежити я не застрял внимания. Сразу перешел к тем, которых делают сильные некроманты. А они те еще затейники. Про ту тварь, которую мой наставник сделал из заключенных, тут тоже было написано: если надеть на нее амулет, защищающий от магии, то она любой строй солдат сможет проломить. Очень ловкая и сильная, запросто может подниматься по отвесной стене что-то вроде паука. Высоко прыгает, так что может тот самый строй просто перепрыгнуть и атаковать со спины. Нежить, которую могут делать маги от 8 до 10 уровня, Вся трудно убиваемая. Но встречаются и пострашнее того, что сделал наставник. Только у всех был серьезный недостаток. Даже самые лютые не могли прожить больше двух месяцев. В основном месяц, а сил на их изготовление тратилось много. Гораздо проще было убить человека вблизи мертвых земель, поднять его и усовершенствовать. Тогда он станет не такой сильный, но может просуществовать не одну сотню лет если его не изрубят или в неблагоприятную среду не поместят. Мне раньше было любопытно, почему нежить не появляется вблизи столицы. Могла бы просто дойти полюсу и все будет нормально. Людей там не так много, не должны заметить. А нет, просто она через пару недель начнет гнить, а потом, когда этот процесс дойдет до мозга, помрет, если так можно сказать. Как-то сам собой отпал вопрос, почему некроманты хотят расширить зону мертвых земель. Тогда для них будет раздолье. Сейчас, если в обычной обстановке встретятся маг огня и некромант равных ступеней, то в большинстве случаев маг огня выиграет бой. А вот вблизи мертвых земель совсем другое дело. Тут ему будет гораздо сложнее, так как самые сильные заклинания использовать не сможет. Таких жгутов не будет. Хотя мой наставник вроде бы использовал магию огня в мертвых землях. Причем не слабые были заклинания, если я ничего не путаю. От чтения меня отвлек шум в коридоре. Причем ругался незнакомый голос. Видно, кто-то хотел попасть ко мне в комнату, а охрана не пускала. Скорее всего, гость сходу начал грубить. Поэтому его и не пропустили. Так-то ко мне даже служанки спокойно заходили без лишнего шума. Через минуту крики затихли. Причем резко, как будто кому-то просто рот заткнули. Раздался робкий стук в дверь. «Заходите!» — крикнул я. В дверях появился сотник Лерон, который смотрел на меня виноватым взглядом. «Тут это господин барон», — начал он, — «к вам, в общем, пришли». «Так пусть заходят. Чего на пороге-то гостей держать?» «Он не может. Ему Марк пороже дал. Он и сомлел. «Что за гость? Кто такой?» — напрягся я. «Не знаю. Подошел, сказал нам, чтобы проваливали с дороги, потому что у него к вам дело. Мы спросили, какое, а он начал нас нехорошими словами называть. Вот Марка не выдержал». «Понятно», — вздохнул я. «Грета, помоги человеку. Для себя ты в этой книге все равно ничего интересного не найдешь. Или ищешь, в чьей пасте лучше быть разжеванной? Несмешная шутка», — возмутилась девушка. «Чтобы вы знали, господин барон, лекарки высокого уровня тоже кое-что умеют». «У нас там подыхает кто-то», — напомнил я. Страдальца занесли в комнату. Это был не дворянин. По крайней мере, никаких отличительных знаков я не увидел. Пришел без охраны. «Может быть, граф Посыльного за мной прислал? Сколько еще сидеть-то можно?» Грета быстро оказала помощь лежащему без сознания мужчине. Тот открыл глаза и удивленно посмотрел на нас. «С какой целью вы ко мне прибыли?» – спросил я, когда он поднялся с пола. «Господин барон, это возмутительно! Я буду на вас жаловаться!» «Понятно!» – кивнул я. «Выкиньте его за дверь и больше не пускайте!» «Меня прислали из канцелярии!» – взвизгнул мужчина. «Зачем? Я привез вам плату за месяц и хочу, чтобы вы передали мне амулеты. У нас тут вообще-то война намечается. О каких амулетах может идти речь?» У нас сейчас каждый на счету. Значит, вы сейчас не сможете произвести оплату по договору?» Довольным голосом спросил мужик. «Нет», — соврал я. «Тогда в следующем месяце вам придется сдать больше тысячи амулетов». «Нихера себе кредит!» — возмутился я. «Уже жалею, что с вами с волочами, договаривался. Неудивительно, что канцелярских крыс ненавидят все». «Господин барон!» — возмутился мужичок. Выбирайте выражение. Уверяю вас, я сейчас очень сдержан. Вот ваши амулеты. Залез я к себе в сумку. Где мое золото? Сейчас. Буркнул гость и куда-то заспешил. Впрочем, амулеты он оставил в комнате. Через пять минут вернулся, держа в руке мешочек с золотом. Сколько он мне был должен, я прекрасно знал. И просто так его отпускать не хотел. Кстати, в этом плане канцелярия вела себя очень достойно. «Например, в эту, скажем так, командировку со мной пошли четыре мага. Я пятый. Все они получали определенную сумму. Причем она была одной для всех магов, которые не достигли пятой ступени. А потом за каждую ступень шли хорошие надбавки. Я стал внимательно пересчитывать золото. Несколько раз делал вид, что сбиваюсь со счета и начинаю заново. Мужик стоял и краснел от злости. Господин барон, наконец, не выдержал мужик. Вы уже давно все посчитали. Хватит издеваться. Ладно, вздохнул я. Вроде все верно. Счастливого вам пути. Смотрите мертвякам, по дороге не попадитесь. Вы один приехали? Нет, конечно. Даже возмутился гость. С охраной? Кстати, что тут у вас происходит? Войск больно много. Мертвяки зашевелились, ответил я. Так что будьте внимательнее на дороге. Вон оно как. А я и думаю, куда это пахари в таких количествах едут? «Неужели все так плохо? Посмотрим». «Но за помощью граф уже отправил. Надеюсь, император магов пришлет. А то тут совсем все плохо будет. Да и солдаты не помешают». Мужчина ушел. Я раздал зарплату своим магам, которые были в моей комнате в полном составе. Остальные деньги отдал сотнику, чтобы он солдат перед боями немного порадовал. Пусть отдохнут. Одаренные были довольны. Еще бы. Я им плачу». Еще и из казны императорской перепадает, причем даже немного больше, чем я заплатил, что и неудивительно. Если дворянам будут платить гроши, то никто в главе государства на службу ходить не будет. Меня тоже золотом не обделили, чем очень порадовали. Сразу же послал одного из десятников купить заготовки для амулетов. Пока берут, нужно продавать. Войско хоть немного сильнее будет. Конечно, у большинства местных вояк имелись амулеты для защиты от некромантии. Причем на пару ступеней выше, чем я мог предложить. Другие тут просто не нужны. Но граф набирал и ополчение. Брал не всех, а только желающих повоевать деревенских. А у них с амулетами было плохо. Вот и брали. Большинство моих дружинников тут же стали проситься в увольнение. Нажрутся, наверное. Препятствовать этому я не стал. Десятники за ними внимательно следили, чтобы никто не подрался. И тем более за оружие не хватался. Впрочем, у меня в отряде в основном были битые и тертые вояки, так что не должны хулиганить. Это с молодыми проблем много. Вечером, когда я уже собирался ложиться спать, ко мне галопом прибежал слуга. «Господин барон!» – забарабанил он в дверь. Стражи не препятствовали. «Что там опять случилось?» – возмутился я. «Спать пора!» Слуга открыл дверь и сообщил, что граф всех собирает. «Только как можно быстрее!» «Граф попросил!» – сообщил он. Сразу стало понятно, что просто так аристократ всех тревожить не будет. Тем более торопить. Явно не на пир приглашает. Шел по коридору в сопровождении охраны. Линда с ее щенками и слуги. «Что там произошло?» – спросил я у слуги. «Мертвяки одну крепость захватили. Народ весь перебили. А артефакт разрушили». После таких слов ничего, кроме матов, в мою голову не приходило. Барон сидел хмурый, как грозовая туча. Хорошо, что я пришел одним из первых. Последний барон, который, наверное, уже спать завалился, выслушал много интересных слов в свой адрес. А самое печальное для него, что ничего хорошего в этих словах не было. Сделав выволочку барону, граф перешел к делу. «Значит так», — начал он. «Одна из крепостей взята. Артефакт разрушен. Еще одна, только с другой стороны, находится в осаде. Отбили несколько атак нежити. «Но пока держатся. Прав ты, господин барон, оказался. Артефакты — главная цель этого набега. А почему вы решили, что артефакты, блокирующие рост мертвых земель, разрушены? Вы же говорили, что их невозможно найти». «Говорил», — хмуро кивнул барон, — «от своих слов отказываться не собираюсь. Но они все же их нашли. Доложили нам об этом бойцы, которые смогли прорваться и уйти в город. То, что артефакт разрушен, чувствовал маг жизни его волоком пришлось тащить. Так что сейчас мертвые земли немного увеличились. Конечно, пятно пока расти не будет, но еще несколько крепостей, и тогда зараза хлынет в чистые районы. «Думаю, что нужно», — начал один из дворян. «Я знаю, что нужно», — рявкнул барон. «Вы сюда не на совет пришли, а получать приказы. Завтра выдвигаемся на тварей, которые захватили крепость. Думаю, к тому времени они уже ее покинут и двинуться к следующей твердыне. Следует их разбить на марше. Войска у нежити около пяти тысяч, несколько некромантов и мертвые маги. Но, думаю, легко справимся. Мы их будем кратно превосходить по численности. Откуда так много нежити? Меньше же было. Или они успели с другими отрядами объединиться? Спросил один из аристократов. Не успели. А откуда их столько? Понятия не имею. Может, с мертвых земель подмога пришла? Если некромантов удастся живыми взять, обязательно поспрашиваем. А жить обычная была или что-то новое? Новое, буркнул граф. Солдаты говорили, что в одного раз пять в голову попали из арбалета, а он вообще никак не отреагировал. Очень живучие твари. Ладно, хватит вопросов. Нас сюда император поставил не для того, чтобы мы языками мололи. Завтра с утра выступаем. А заботьтесь тем, чтобы у ваших воинов было все необходимое. «Неизвестно, сколько мы будем нежить ловить. Они могут в бой и не вступать. Я уже распорядился, чтобы продовольствие выдавали по желанию. Кто сколько возьмет? Чего экономить? Утром без опозданий. Если нежить сможет разрушить еще несколько артефактов, то император нас всех казнит и будет прав. Свободны». Я тут же позвал своего сотника и приказал ему идти вместе с бойцами за продовольствием. «Если спать хочет лечь пораньше». У дружинников отдых тоже отменяется. Нечего шататься по тавернам. Завтра в поход. Нагуляются еще. Около моей комнаты меня ждали лекарки. Видно, изнывали от любопытства, что же там такое случилось. Две могини жизни постоянно были вместе. Успели подружиться, несмотря на разницу в возрасте. «Что случилось, господин барон?» спросила Грета. «Она, когда волновалась, всегда называла меня согласно положению». «Ничего хорошего!» – буркнул я. «Нежить один артефакт разрушила». «Какой артефакт?» – не поняла девушка. «Который не дает мертвым землям расширяться», – ответил я. Лекарки от избытка чувств даже рты ладонями прикрыли. Понимали, чем это грозит. «Что делать будете?» – поинтересовалась Жулия. «Не будете, а будем!» – поправил я. «Собирайтесь, вы тоже в поход идете. Только не надо такие испуганные лица делать. О вас забочусь!» В городе очень мало солдат остается, магов тоже единицы, а для нежити это лакомая добыча, как бы сюда ни нагрянули. Вдруг вернуться не успеем». «Так тут тысячи людей», — выдохнула Гретта. «То-то и оно, а защищать их будут несколько сотен солдат со слабыми магами. Даже не надейтесь на то, что стены крепкие. У нас враги особенные». Лекарки убежали собираться. «Ну а я и так уже был собран». Поэтому просто завалился спать.